Я прыгнул с камня и повис. В мгновение красные точки побежали перед глазами. Я испугался позорно, попытался ослабить петлю, но будто пудовые гири легли на руки, будто дьявол на них весел. Последнее, что запомнил полёт. Летел над миром, над горящими галактиками к концу, к чему-то сужающемуся до размера в горлышко от бутылки, за которой горел немыслимый свет. Господи, как мне было легко, хорошо, и я вчнулся. Я лежал на земле. Веревку, видимо, прикрепил от страха неумело. Она соскользнула с морды змея. Я разбился, как в детстве, когда играл и падал на землю. Гровоточили коленки и локти. В наступившей тишине я услышал вдруг глуховатый голос родственника. Никогда не отчаивайтесь в его прощении. Если бы даже вам случилось в течение вашей жизни совершить преступление, то все-таки не теряйте надежду на Господа. Вы, его дети, смиряйтесь перед ним, как перед вашим отцом. Молите его о прощении, и он будет радоваться вашему раскаянию, как он радовался возвращению блудного сына. Я заплакал. Я плакал и молился в этих языческих руинах на окраине мира. И был счастлив. В первый раз в жизни я почувствовал, как оттаивает душа. Прошла неделя, и я с изумлением прочел в газете, что два дня назад в Крыму умер русский император Александр Третий. На престол вступил Николай Второй. Тот мальчик в матроске, который много лет назад поднимался по залитым кровью ступеням Зимнего дворца. Я помолился за упокой души Августейшего Саши. Сейчас я его любил и понял. Хочу вернуться на родину. Вернулся я, как только началась первая русская революция. Я заказал билеты на знаменитое океанское судно «Королева Виктория». 20 ноября 1905 года мы причалили в Порт-Смутте. Через день я был в Париже и оттуда немедля поездом выехал в Петербург. Я прибыл в столицу поздним вечером. Шел по перрону, носильщик нес мои вещи. С другой стороны перрона виднелся поезд, отправляющийся в Москву. На перроне стояла группа людей. Я прошел было мимо них, но меня будто схватили. Остановился, обернулся, на меня уставились горящие глаза. Они глубоко сидели в глазных впадинах, и оттуда лился невыносимый свет. Выдержать взгляд было невозможно. Я поневоле опустил глаза. Когда поднял, он уже не смотрел на меня. Этот господин стоял у самого вагона, окруженный молоденькими дамочками с букетами в руках. Он был в распахнутой соболе и шубе. под шубой голубая русская косоворотка, подпоясанная поясом с кистями, высокие щигльские сапоги. Впрочем, господином назвать его было невозможно. Сожжённое солнцем морщинистое лицо пожилого крестьянина, крупный бугристый нос, полные плотоядные губы и длинная чёрная борода. Чёрные волосы разделены на проборы и начёсаны на лоб. Шёл снег, но соболию шапку он держал в руках, и снежинки падали на его волосы. Уже не глядя на меня, он юрничал с хихикающими дамами, потирал руки, нервно подёргивал плечами. Он был сильно навеселе. И вдруг начал танцевать. Сначала медленно закружился, потом пошёл в присядку, захлопал ладонями по голенищам сапог всё быстрее и быстрее. Дамы счастливо стали бить в ладоши, а он уже волчком вертелся на снегу перрона. Со сладострастием оскалились зубы за сеткой морщин, прятался хищный зверь. Я прошёл мимо, а он, продолжая безумную пляску, вдруг выкрикнул мне вслед: "Убевец, как есь убевец папиного деда сгубил, на падал вернулся. Папу и маму губить, вороны всё кровью заляпают". Я ускорил шаги, я почти бежал. Следом за мной нёсся носильщик. Распутин кричал с выдохом страшно: "Проклинаю город Антихриста кровью умытый, проклинаю!"